Глава 46. Операция. Они ждали, когда монахи выйдут на прогулку во внутренний двор. Послушник указал им брата-стражника, перебиравшего четки вместе с другими. Он был на голову выше остальных. «Какие у него широкие плечи!» — прошептал Антонен. «Какая разница!» — подумал Кожевник. "Скапулярий подойдет кому угодно, даже быку. Недаром его называют Ермом Христовым». Было душно но небо очистилось. «Если не начнется гроза, все сделаем сегодня вечером», строго сказал он. День тянулся бесконечно. Кожевник провел его, играя в кости сам с собой. Послушник складывал цифры, рисуя их в пыли. Резничий молился, а Антонен махал с капулярием, чтобы хоть немного выветрился противный запах снадобья из сумаха. Все следили за тучами на горизонте, которые ветер гнал на запад. Наконец. Зазвонили к вечерне. Небо было ясным. Звон колокола показался резничему таким же зловещим, как похоронный перезвон в Верфея. Он разнесся по дому для гостей, и в этот момент распятие в его келье упало со стены. «Дурное предзнаменование», — подумал он. Антонен одевался спокойно, уверенный в том, что скоро встретится с Робером. Раздался голос Кожевника. «Пора!» — Антонен... Достал из кармана рясы корень чемирицы. Ризничий подал ему заранее подготовленный кувшинчик с теплым овощным бульоном, подкрашенным свеклой. Антонен, морщась, выпил его. «Еще», — потребовал старый монах, подливая ему новую порцию красноватого варева. «Я подсолил, чтобы лучше пошло». Кожевник давал послушнику последнее указание. Антонен пил, закрыв глаза и представляя себе пытку водой, которой подвергались узники в подвалах Инквизиции. Бульон уже стоял у него в горле, почти у корня языка. «Теперь, наверное, хватит», — кивнул Резничий. Оставалось самое трудное. Антонен решительно впился зубами в округлый корень и стал сжевать безвкусную мякоть. Они втроем вышли во двор. Кожевник пожелал удачи Антонену и Резничему, и те поспешили в часовню, где уже собрались монахи. Братья молились. Антонен опустился на колени позади монаха, на которого указал послушник, и стал ждать, когда подействует Чемирица. Она не заставила себя ждать. В конце первой молитвы Богородицы он почувствовал, что живот резко скрутило. По всему телу пробежал озноб. Сильно закружилась голова, и он испугался, что сейчас потеряет сознание. Он сжал кулаки и замер, ощущая подступающую тошноту. Судорожно икнул один раз, потом второй — Один из монахов, стоя у хора, размахивал каденницей. Тяжелый аромат расползался по часовне, и тут началось. Антонен уперся взглядом в спину стражника, наклонился вперед, приблизив рот к капюшону монаха и позволил желудку сделать свое дело. Красноватая жидкость забила фонтаном из его горла и залила все облачение монаха. Не успел тот понять, в чем дело, как вторая струя ударила прямиком в капюшон, и Антонен, держась за живот, свалился на пол. Братья бежали к нему со всех сторон, а он стонал, корчась от рвоты. Его попытались поднять, но любое движение вызывало очередные спазмы. Его уложили на бок, боясь к нему прикоснуться. Поскольку его трясло от холода, то один из братьев принес одеяло, и Антонена окропили святой водой. Немного погодя, его вывели из часовни. Резничий поддерживал его, когда они шли в дом для гостей. «Все хорошо?» – прошептал он, когда они проходили через Клуатор. Антонен кивнул, не в силах произнести ни слова. Они добрались до своего дворика, где их поджидал Кожевник. Антонен, бледный как воск, еле держался на ногах. Кожевник протянул ему полотенце и с улыбкой сказал, «Тут еще немного бульона осталось, хочешь?» Теперь их судьба была в руках послушника. Ожидание казалось им бесконечным. Желудок Антонена пульсировал, словно второе сердце. Он болезненно сокращался, наполняя рот слюной, смешанной с желчью. Но Антонен гордился собой. Его цель была достигнута. Наконец появился послушник. «Брату Симону пора идти на стражу, и ему не помешал бы новый скопулярий», произнес он нарочито торжественным тоном. «Я его заверил» что найду среди вас добрую душу которая уступит ему свой кожевник дал ему перчатки и показал на скапулярий пропитанный сонным зельем и висевший у очага теперь нужно было чтобы облаты как обычно не спешили возвращаться на свои посты времени на побег было мало монахи выйдя из часовни направились в трапезную их ужин прошел в полном молчании настало время расходиться по кельям только не для брата симона осуществлявшего надзор за узниками инквизиции. Заключенные крайне редко призывали его к себе. Большинство из них истово молились в своей темнице, и им не требовалась для этого ничья помощь, тем более помощь монаха-доминиканца, члена ордена, повинного в их заточении. Брат Симон сначала зашел в свою келью, куда послушник принес капулярий, который ему из братских чувств передали гости инквизитора. В свой скопулярий он отправил в стирку, Он сначала хотел в знак смирения ходить в испачканном облачении, лишь ополоснув его водой. Однако послушник напомнил ему об обязанности соблюдать чистоту, записанной в уставе святого Бенедикта, и брат Симон согласился поменяться. Когда он накинул на плечи новый скопулярий, ему показалось, что от него чем-то слишком сильно пахнет, и поначалу это его немного беспокоило, но вскоре он привык. Брат Симон любил подвергать себя испытаниям. Он их терпеливо выдерживал. Для того-то Бог и дал ему крепкое тело. Он прошел через клуатор к своему месту у входа в тюремное крыло и, переступая порог, накинул на голову капюшон. Кожевник с Антоненом были наготове. Ризничий следил за дверью помещения, где ужинали облаты. Он не слышал ни громких возгласов, ни песен. «Дурной знак», — думал он, — видимо, вина им не хватило. Если облат вовремя выйдет на пост, их судьба предрешена. «Пойдем», — сказал Антонен. «Погоди немного», — прошептал Кожевник, засомневавшийся в действии своего зелья. Прошло еще несколько тягостных минут. Антонен потянул своего спутника за рукав, и они прошли по галерее Клуатра к стене, отделявшей его от тюремного крыла. Стояла тишина. Через проход, которым пользовались монахи, они попали во двор узилища. Келья брата-стражника была освещена. Им почудилось, будто яркое пламя его фонаря недобро взирает на них. Они еще немного постояли, вжавшись в стену, затаив дыхание и ловя малейшее движение. Стояла мертвая тишина. Кожевник вздрогнул, и Антонен сжал его руку. Оба отчетливо услышали шуршание переворачиваемой страницы. Они отступили на шаг. Вновь послышался шорох. Потом он стал равномерно повторяться. Брат Симон не спал. Кожевник бросил на Антонена отчаянный взгляд. Из камеры до них донесся кашель показавшийся им громким, как крик. Юноши застыли в нерешительности. Кожевник мотнул головой, указывая на дверь, через которую можно было уйти. Но Антонен принял решение. Прогнав из головы все мысли, он вошел в каморку стражника. Монах сидел перед столиком, слежавшей на ней открытой книгой, и ветерок из окна перелистывал ее страницы. На голове монаха был надет капюшон. Сон брата Симона был глубок и спокоен. Антонен схватил со стола связку ключей, и они вдвоем с другом ринулись в тюремный коридор. Приор сообщил, в какой камере сидит Робер. В той, что рядом с постом стражи. Они как можно тише отперли дверь, и Антонен вошел в камеру, приложив палец к губам. Робер увидел, как он приближается к нему, словно божественное видение. Робер дотронулся до его руки, чтобы удостовериться, что все это реально. Узнал кожевника и молча пошел за ними. В Клуатре не было ни души. Ризничий махнул им, чтобы они шли к нему. Облаты не торопились закончить трапезу и приступить к своим обязанностям. «Благослови их, Господь!» — пожелал им про себя старый монах. Они вместе направились к северному двору, где их ждал послушник. Он поднял крышку люка, ведущего в сточный желоб, и они осторожно стали спускаться туда наугад, пока не достигли канавы, по которой сливались нечистоты. Зловонный запах показался им таким же чистым, как ароматы леса на заре. Они шли по течению, пока не добрались до небольшой площадки вокруг старого колодца со стенками из плохо пригнанных камней. Они без труда вскарабкались наверх до самого края и по очереди выбрались на пустую улицу.